Глава 14. Чуть не задохнувшись от отчаяния, я бросилась к дверям. Ноги не держали, и я чуть не рухнула на ковровую дорожку. Но тело обжигало боли, и сил бежать. Убраться из зала поскорее, мужественно дотерпев до поворота анфилады, Я позволила себе завыть. Да как же так? Разве это возможно? Мы так верили друг в друга. И что получается, обманулись? Я слышала отголоски разговора из зала, доносившиеся до меня по еще одержавшейся мысленной связи с драконом. «Отбор окончен», — говорили ему советники. «Ты обязан жениться на Саэне». Я чувствовала, как горячо и болезненно обливается его сердце, но я не хотела это чувствовать. Слишком много было моей собственной боли. И убегала все дальше. «Элис, подожди!» — донесся голос Кристиана. Принц догнал меня и развернул к себе. Он был весь взъерошен и ошарашен, не меньше меня. Через миг подоспела Камила с лапусьей на руках. «Малышка, понеслась за тобой, Юля, упала на лестнице и повредила лапку». Щенок с грустными глазами, опущенными вниз уголками губ, поскуливал на руках у сестры. Я взяла малышку и невесомым прикосновением исцелила ушиб. Магия во мне клокотала, несмотря на утреннее лечение больных. Распирала жилы, как будто усиливалась после танца с Вильгельмом и его объятий. Или моей радости от его присутствия. Странно так, почему ввиду новых обстоятельств, что у него другая истинная. Элис, зачем ты убежал, Вильгельм все сейчас решит, — жарко проговорил Кристиан. Вот что-что, ретироваться с поля боя не стоило, — проговорил принц Фридрих, догнавший нас. Не допускай моих ошибок, юная леди. Да что Вильгельм решит, — выпалила я, прижав к груди щенка. Велена даст ему долгую жизнь и силу, а я... я ничего не дам, тут ведь все очевидно. Даже если он возразит, Алисе, Орвейн и другие его вынудят. Возможно, я сама его заставлю на ней жениться, потому что не хочу, чтобы он погиб». Сглотнув колючий ком в горле, резко развернулась и двинулась прочь, поймав напоследок задумчивый взгляд Фридриха. «Глупенькая леди!» — донеслось вслед. «Но я помогу вам! Не уходи далеко!» «Уж не надо мне помогать, да помогались!» — проворчала я в мыслях. «Элли!» — меня догнала мама. «Да что вам всем надо? Отстаньте!» Пророчала я, выворачиваясь из ее рук. «Стой, кому говорю!» Мама схватила меня за плечи и развернула к себе. «Не плачь, Элис, это только ради твоего блага. Все образуется. Поедешь в обитель, будешь учиться, развивать силу». Снова раздался грохот, но уже не с улицы, а из торжественного зала. Судя по хрусту, крушили мебель. Женщины взвизгивали. Вельгельм бесновался от гнева. «Нет, мама!» — произнесла я. «Мне не нужна сила без него!» Без него мне весь свет не нужен. — Ты правда так сильно его любишь? — Разве это теперь важно? — буркнула я, наконец, вырвавшись из маминых рук, зарыдала в голос и побежала по Анфиладе. — Элис! Элис! — кричала вслед мама, но я, вытирая глаза, убегала все дальше. Стражи остановили меня на входе в сад. — Я больше не его невеста! Разве не донесли еще вам? — прикрикнула я. — У него! — Появилась Саени. «Я больше не невеста! Пропустите меня!» Маги расступились, и я бросилась по дорожке под шквальным ливнем в лесную глушь, чтобы укрыться от охватившего отчаяния. Тучи висели низко, задевая кроны деревьев. Стоял сумрак, будто не день, а ночь сейчас на дворе. В глубине сада голоса в голове наконец отпустили. Больше я не слышала, как они заставляют его, а он рычит перед их законами. Я чувствовала, он ее не любит, чувствует к ней лишь раздражение, но тоги проявились. Вдруг теперь он ощутит влечение, такое же, как ко мне. О, я этого не переживу. Потом уйду. Сейчас отыщу рока и улечу в пламенный лог, а потом, потом попрошу Фридриха вернуть меня на землю, потому что не смогу тут быть». Волосы намокли под дождем и растрепались, платье промокло до нитки. Дрожащими пальцами, обнимая лапусью, я подошла к стойбищу с роками. Под продолговатой крышей от дождя прятались могучие чернокрылые звери и два мага, строжившие их. Рок отца Фельди высунул морду и попытался изобразить что-то наподобие улыбки при виде меня. «Привет, малыш!» — погладила я его по носу. «Леди Элесмара, что вы тут делаете?» — встревожились маги воздуха. «Как хорошо, что на мокром от дождя лице не видно слез». Я лечу в пламенный лог. Выведите мне Фельди из загона, пожалуйста, и одолжите свой плащ. Осторожнее, леди Лисмара. В небе гроза, страшная как никогда. Грань между мирами Танка и... и в наш мир могут проникнуть ларханы. Вам лучше не лететь одной. Я не одна. Погладив Фельди, я забралась в седло. Вильгельм, владыка Небесной Империи. Молния сорвалась с ладони и шипя шарахнула в диваны, стоящие вдоль стены, которые тут же воспламенились. Хорошо не задело людей. Он не мог себя контролировать. Дракон был в гневе. В гробовой тишине, нарушаемой лишь треском пожара, гости ахнули от страха. Маги воды мгновенно среагировали и затушили пламя. Весь зал, затаив дыхание, глядел на Вильгельма, на него и его новообретенную Саэни. Обведя взглядом Велену, дракон не желал верить в очевидное. Конечно, он долгие годы желал найти истинную, исцелиться от проклятия, жить и править долгие столетия, растить детей, но теперь многое изменилось. После встречи с Юлей изменилось все. Тоги засверкали на могине, которая своевольно коснулась его губ, и Юленька сбежала из зала. «Юля, нет, не верим!» Разъяренный, бушующий, взведенный гневом, как пружина, Он двинулся за ней, чтобы остановить, но на пути встали маги старейшины, окружив плотным кольцом. Вы не можете оставить свою Соени, сказал лорд Арвейн. — Она теперь ваша невеста, единственная. Кристиан, найди Юлю, успокой! приказал Вильгельм брату и принц стрелой выскочил из зала. К дракону приблизился Архимаг Кевин, принесший императорский брачный браслет, который Вильгельм еще вчера собирался подарить Юле. «Хотите, чтобы я женился?» — недобро оглядел Вильгельм леди Алисию, лорда Арвейна и остальных членов совета. Велена стояла под боком, опустив взгляд. Девушка никогда не была робкой, а тут что? Как будто она не рада стать его избранницей. «Конечно, такова традиция!» — кивнул Арвейн. «Империи нужен наследник-дракон. Если вы изберете другую леди, это будет предательством по отношению к империи и ее подданным. Мы никогда не дадим согласия на другой брак, пока у вас существует Саэнни. Арвейн бросил требовательный взгляд на Кевина, протянувшего Вильгельму браслет. «В кабинет!» — рявкнул император и грозным шагом направился к дверям, сжав в кулаке злосчастный металл. «Кристиан Фридрих, вы оба тоже!» — кивнул принцем, появившимся в дверях. Вильгельм прошел за свой стол, сел в кресло и положил перед собой лист бумаги, с гербовыми императорскими знаками. Советники заняли места за длинным столом, а обоим принцам дракон приказал сесть в кресло подле него. — Вот, лорд Арвейн! — Вильгельм перекинул советнику начертанный его рукой приказ и стал перебирать в руке брачный браслет, переливавшийся в свете ламп. — Что это? — недобро поглядела Алисия на гербовый лист. «Читайте — Читайте! — прорычал Вильгельм, шумно раздувая ноздри от нетерпения. В его словам над замком грозным колесом прокатился гром. Шквал ветра навалился на окна, и стекла задрожали. Ливень сильнее загрохотал по карнизам, словно камнепад. «Отречение от трона!» недоумевающе поглядел на документ Орвейн. «Именно!» — кивнул, сверкая молниями во взгляде Вильгельм. «Фридрих и Кристиан, для вас отбор невест продолжается. Вы должны выбрать угодных совету жен». Я передам силу дракона тому мальчику из нашего рода, который родится первым. Он будет новым императором. — Но, Вильгельм, — взмолилась Алисия, — а как же Велена? Я проклятый дракон, неправильный, — яростно шипя проговорил он и стукнул брачным браслетом по столу. — Я не женюсь на Саени. Я готов вовсе лишить себя наследника, не вступать в брак, но остаться преданным леди Лисмаре. «Герцог Юлиан, благослови меня!» Отец Юленьки разомкнул губы, чтобы проговорить заветные слова, которые откроют путь к соединению с его девочкой, пусть лишь только духовному. Но в дверях кабинета возникла леди Ваюлет с вытянутым от отчаяния лицом. Дракон выругался про себя и закатил глаза. «Еще один раунд борьбы!» И так сбежал от проклятой женщины в кабинет, заперевшись с магами-старейшинами. Казалось, легче уговорить весь свет на этот необычный союз, чем одну единственную женщину, трясущуюся над магическим даром дочери. И ведь никак не убедить ее, что он не посягнет на Юленьку, не заставит поверить мать, что он принял любимую женщину с ее выбором, и будет тщательно охранять его, как свой собственный. — Благословляю, — проговорила мать Юленьки, и у Вильгельма потянулись вверх брови. Он недоумевающе покачал головой. — Верните ее, мою девочку, ваше величество, возьмите ее себе, делайте с ней что угодно, лишь бы не плакала. — Хм, — протянул Вильгельм, смерив взглядом молящуюся леди Вайолет. — Плакать не будет, обещаю. Вильгельм поднялся, поправил мундир и скорым шагом двинулся из кабинета. Догнать Юлю, догнать и успокоить, пока окончательно не вымокла там, под грозой. Он найдет ее, согреет и отвезет далеко-далеко, чтобы никто им не мешал быть рядом друг с другом. Вместе, навсегда. Он не сомневался, что она — единственная для него, чтобы не твердили знаки на чужих женщинах. «Где моя девочка?» — запросил по магической связи у магов. «Леди Лисмара улетела в пламенный лог», — доложили ему. Отпустили? Как? Накажу всех к хаосу! Юля Я взмыла в небо, крепко держась за поводья Фельди. Лапуся сидела у меня за пазухой, поджав ушки от пугающей грозы. Гром громыхал над головой, и мой могучий рог летел низко, прижимаясь к верхушкам деревьев. Нам всем было очень страшно, но оставаться в Мейнхейме я не могла, не выдержала бы. Небо раскололо вспышка молнии, и передо мной явились два крылатых существа. Я сморгнула влагу с глаз. Может, маги на роках, которым приказали меня догнать? Воспламенившиеся красные глаза чудовищ дали понять, что я жестоко ошиблась. Передо мной оказались демоны хаоса, ларханы. Они оскалили белые клыки, и Фельди, подняв дыбом перья на шее, резко спикировал вниз под кроны елей. Мамочки, как обычно, вляпываюсь в самые жуткие неприятности. Рядом пронеслась волна черного огня, которая прожгла деревья, которые осыпались тотчас кучками серой грязной золы. «Фельди, дружочек, спаси нас!» — Взмолилась я, прижавшись к шее зверя, лавирующего меж широких стволов. «Поворачивай назад, в Мейнхейм, к дракону!» Лучше к дракону, чем погибнуть, вот так. Мокрые колючие ветви безжалостно хлестали по лицу и плечам. Я чувствовала себя особенно беззащитной, отчаянно придерживая дрожащую от страха лапусю. «Тише, маленькая, мы обязательно спасемся!» Я оглянулась. Красноглазые ларханы с хищно раскрытыми пастями неслись вслед-вслед, ничуть не отставали. А над ними из сполохов молний, рассекающих небо, проявлялись все новые, новые твари. Сердце мое заскрежетало от страха. Неужели конец? Прямо перед лицом возник новый крылатый гад, огромный, словно сотканный из самой тьмы. Он ударил Фельде мощным взмахом крыла, и мы покатились кубарем вниз, ударяясь о шершавые ветви. Мокрый мок смягчил падение, я поднялась, на Фельди, остался лежать на земле. Его ребра тяжело вздымались, и лапуся, соскочив с моих рук, бросилась к могучему зверю, уткнувшись носом в его морду. «Фельди, нет, только не умирай!» Ларханы спустились на землю, укатив нас кучей холодных брызг, прилетевших с их крыльев и в предвкушении зацокали клыками. «Что вам от меня нужно?» — взревела я, подняв руки выше в защитном жесте. Призвала магию земли, чтобы отбросить от себя демонов, но от страха не вышло сконцентрироваться. Я смогла лишь пошевелить мокрые ветви, щедро окатившие меня новой порцией воды. Ларханы заклокотали глотками, словно посмеялись надо мной. «Нам нужна ты!» — могильным голосом проговорили гады хором. «Мы только и ждали, чтобы добраться до тебя!» «Зачем я вам нужна?» Я снова собралась силами и присмотрелась к скале, нависшей над обступающими меня ларханами. Запоздала сообразила, что разговариваю с демонами. «Какой кошмар!» «Если уничтожим тебя, то уничтожим дракона и завладеем этим миром. Это мы! Мы прокляли Вильгельма отравленной стрелой. Жаль, что он не погиб сразу, но теперь точно погибнет вместе с тобой. Но почему я? Я ведь не его Саэнни!» Лархана загоготали, как будто им известны все тайны мироздания, но ничего мне не ответили. Подлые демоны, я не сдамся ради себя, ради Вильгельма. Я закрутила в воздухе руками, образуя большое-большое плетение, способное сдвинуть скалу, и решительно метнула его вперед. Земля задрожала, посыпались камни, грохот и пыль накрыли поляну. Я бросилась к Фельде и Лапусе, закрывая их защитным куполом. «Нет!» — заплакали демоны, разбегаясь из подсыплющихся осколков. Волна черного пламени врезалась в мой хрупкий купол и растеклась по основанию. Мне стоило всех сил удержать удар. Руки и ноги дрожали от напряжения еще одного удара. Не выдержу. Обняв тяжело вздыхающего фельде, раскинувшегося на сыром мху, я заплакала от безысходности. «Вильгельм, спаси меня, пожалуйста!» «Юленька!» — донеслось далекое эхо моего дракона. «Где ты, душа моя?» «Я тут, тут, под разрушенной скалой. Приди к нам, Вильгельм!» Через миг над поляной закружились рокки магов воздуха. С небес полились стрелы драконьих молний. Ларханы заврещали, заметались от страха, расползаясь по лесу. Оперенный бурей, коронованный ветром Вильгельм, восседающий верхом на роке, пронесся с воинственным ревом над поляной и спустился ко мне. «Как ты, Юленька!» Припал на колени рядом и взял руку. «Жива, но не надо, не трогай меня!» «Ваше Величество, возвращайтесь к своей Саэне!» — одернула я руку. прорычал дракон и рывком привлек к себе. Прислонил мою голову к своему плечу и поцеловал в макушку, крепко прижимая за плечи. Стук мужского сердца успокоил меня и позволил отбросить оковы от страха. «Фельди ранен, я должна помочь!» Я потянулась к зверю. вплетая пальцы в перья в нараненом боку. Наложил исцеляющее заклинание, и дыхание Рока выровнялось. Фельди встал на лапы и благодарно лизнул меня по щеке. «Давай без языка, дружок», похлопал Рока по широкому носу Вильгельм. «Ты дурно пахнешь». Мы встретились с Вильгельмом взглядом. Сердито нахмурив брови, он покачал головой. «Зачем сбежала, Юля? Я тебя не отпускал». «Я... Я...» Сглотнула образовавшийся ком в горле. «Ваше Величество!» Позвал Вильгельма Архимаг Кевин испуганным голосом. «Чтобы Архимаг был испуганным?» Я подняла голову, вглядываясь в лицо мужчины, на котором горела печать жуткого страха. «Зверь безнышествует по земле! Ваш злейший враг проснулся!» Простонал Кевин, указывая в сторону гор. Взгляд Вильгельма полыхнул синевой. Он поднялся от меня и потянулся к пуговицам мундира. К моим ногам упал белоснежный китель, следом рубашка, пропитанная волнующим запахом грозы. Тревога прокатилась по сердцу стальным колесом. Звякнул металл, и я подняла с сырой земли брачный браслет, выпавший из кармана, а еще мой собственный паспорт, заломленный на странице с фотографией. Самый неудачный, как водится. Он что, рассматривал этот кошмар? — Вильгельм, только вернись! — воскликнула я вслед удаляющемуся мужчине. Император покрывался на ходу искрящейся молниями чешуей. Фигура его разрасталась над поляной, приобретая очертания могучего крылатого зверя. — Куда он? — вскинула я испуганный взгляд на Кевина. — Сражаться за наш мир! Как его отец когда-то! Оставайтесь здесь, леди! Кевин и другие маги воздуха двинулись вслед за драконом. В страхе я обняла широкое тело Фельде, и лапуся дрожа заползла под мои колени. Не прошло минуты, как ко мне подошел Кристиан, запахавшийся после полета. Он дал мне сухой плащ и флягу, на которую я опасливо поглядела. «Это не сурга, всего лишь вода!» — покачал он головой. Я жадно приложилась к горлышку. После пережитого из меня будто испили все соки, и несмотря на сырость и дождь над головой, меня мучила жажда. Фридрих тоже оказался на поляне, прилетев вместе с Веленой на роках. «Нет, я не хочу, чтобы он там погиб!» — кричала она, обившись в руках принца. «Вот нахалка как прижимается к нему!» «Он не погибнет! Он дракон!» — утешал Фридрих, обнимая женщину. «Я должна с ним поговорить и рассказать правду. Я не хочу, чтобы он злился на меня!» «Поговоришь и расскажешь. Я сразу понял, что вы затеяли, Велена. Как ты могла? Ты же такая умница!» «Меня заставили!» — взвыла магиня, заливаясь слезами. Не знаю, о чем она рыдала, но мне ее ни капельки не было жаль. Небо грохотало и горело всполохами молний. Шипение рассекало воздух, поднимая дыбом волоски на коже. «Мне так страшно за Вильгельма, Кристиан!» — стуча зубами, проговорила я. Мы притаились на земле под хлящущим дождем, прижавшись друг к другу плечами. И большой грозный фельди согревал нас теплом своего тела. Фридрик отцепил от себя Велену и усадил рядом с нами, а сам забрался на Рока. «Куда вы?» — воскликнула я. «Помочь венценосному племяннику! Ты же не хочешь остаться без мужа!» Фридрих криво усмехнулся, оглядев нас с Веленой, и взмыл к небесам. «Без мужа? Что он имел в виду? Это он мне сказал или этой Грымзе?» Я злобленно покосилась на Велену, дрожавшую от холода в мокром плаще. Хорошо, что тогов не видно, не смогла бы на них смотреть. Я мечтал увидеть знаки на себе, и теперь вот не знаю, как с этим жить, зная, что заветные знаки на другой женщине. Молнии били над лесом похлеще, чем барабана на рок-концерте знаменитых групп дэт Металла. Раздалось утробное, жалостливое рычание, я вздрогнула. — Это волк, Вильгельм его ранил, — проговорил Кристиан. Земля задрожала мощными толчками, раздался звериный рев. А это Вильгельм, зверь, кажется, сильно ударил его о камни. Только бы остался цел, пискнула я и закусила губы. Вскоре дождь перестал, небо очистилось и лес просиял в закатных лучах. Хаос повержен, зверь мертв, Вельгельм победил. По лесу разносились торжествующие глаза магов по магической связи, и сердце мое счастливо забилось. Кристиан тоже услышал голоса, и мы, переглянувшись друг с другом, счастливо обнялись. «Мой дракон победил!» На поляну стали приземляться ликующие воины. Среди них были принц Фридрих и архимаг Кевин. Оба грязные, взлохмаченные, мокрые, но очень-очень довольные. «Принц, вы достойно сражались. Прикрыли императора от смертельного удара в спину. Я бы хотел выпить с вами сегодня». обнимая Фридриха, восклицал Кевин. «И вы, лорд, сражались как лев. Поразили... Скольких ларханов? Десяток?» «Тринадцать!» — гордо надул грудь Кевин. «Но наш император положил больше сотни. Великий дракон!» «Лорд Архимак, Принц Фридрих! А где же Вильгельм?» — воскликнула я, подбежав к мужчинам и с тревогой вглядевшись в их лица. Сердце тревожно колотилось. Больше всего на свете я желала увидеть своего дракона, или не своего, хоть просто увидеть его целым и невредимым». вельгельм ранен в горах, не может лететь», нахмурился Кевин и поглядел на брачный браслет, который я сжимала в руках. «Я как раз собирался отвести ему Рокко». «Я полечу с вами». «Полетите, обязательно полетите», — прищурился Архимаг. «Давай, давай, Элис, помоги дракону исцелиться!» выкрикнул вслед Фридрих. Я села на фельде, и мы с архимагом взмыли в небо. Волнение перед встречей сковало мое сердце. «Он сильно ранен!» перекрикивая ветер, спросила я. «Рассечено крыло, то есть плечо от удара о скалы. Не может лететь!» отчеканил Кевин. «Он жив и не собирается умирать. Не дрожите так, леди!» Я подобралась и расправила плечи. Я не боюсь, не боюсь, хотя на самом деле очень-очень боюсь, просто сгораю от страха. Знаете, леди? – прокричал Кевин, обернувшись. Вильгельм отрекся от брака с Аени Веленой и подписал указ, что титул императора перейдет тому мальчику, который родится первым в роду дракона. Отрекся, — ахнула я. Дыхание перехватило от сильного ветра. Не тем слушаете, первому мальчику. — протрубил Архимаг. — Сделайте первого мальчика. Вы вправе. — Вправе? Я? Совершенно недоумевала, о чем говорит Архимаг. Но щеки жгло костром от каждой фразы все сильнее. — Брачный браслет у вас. Вельгельм не решился его подарить. Он хотел сохранить ваш дар, но браслет у вас. Решайте сами, насколько вы храбрые леди. Помолвка состоялась... По древнему свадебному обычаю дракон всегда утаскивал избранницу в тайное место для... Ахм, «Не эти леди! Ваши родители благословили вас!» «Вы уверены, чтобы моя мама благословила?» «Уверен. При всем совете благословила!» — отрезал архимаг. Мы спустились на скалистую площадку посреди серых гор. Кевин подал руку, помогая спуститься с Фельди. Сердце гулко билось, раздирая грудную клетку, пока мы шли к темному проходу пещеры. Кевин жестом предложил мне пройти первый. Внутри горел огонь, и Вильгельм, в спущенном плаще, обнажившим его мощные загорелые плечи, пытался перевязать рану. «Кевин, наконец-то хаос, тебя побери!» — проворчал дракон, оборачиваясь. «Я тут целительницу привел», — ответил Архимаг, смущенно отводя взгляд от нас с Вильгельмом. Я ускорила шаг, побежала и впрыгнула в объятия изумленного дракона. Вильгельм оплел мою талию сильными руками. «Душа моя, откуда ты здесь?» «Кевин сказал, ты отрекся от престола». «От наследников, если быть точным», — прорычал дракон. «Я отказался от брака, потому что не смог отказаться от тебя». «Я что-то устал, Ваше Величество, битва была тяжелой», — проговорил Кевин. Поличука! А вы тут, кажется, сами справитесь. Плащик свой оставлю вот на земле, чтобы не замерзли. Вильгельм кивнул и перевел на меня потемневший штормовой взгляд. что это подсказывало. Я влипла.